Хальс и Хельг. Бледная мелкая тварь. шасов выкормаш. О, с каким удовольствием Хальс схватил бы тощую шейку и завязал ее в узел. Нужно было прирезать ублюдка еще на операционном столе. «Ты не мог знать», — глухо отозвался Хельк. Он лучше держал себя в руках и не метался по всему отсеку. А вот Хальс не в состоянии был успокоиться. «Нам нужно свалить отсюда». Как ублюдок вообще вылез из капсулы? Он же спал!» «Не знаю. Но вроде бы сучонок работал лаборантом, а Рубби могла что-то напутать. Да, их пара не слишком хорошо разбиралась в медицине, но заставить пациента спать — это простейшее действие». «И мы тоже должны были быть более внимательны», — продолжил Хельк, «Попались, как молочные щенята. И здесь не поспоришь». Хальс тихо зарычал. Расслабились, разомлели. Близость пары дурманила голову, но они с братом решили не спешить, чтобы не пугать девушку. И вот к чему это привело. Рубби крепко спала, когда И. сообщила о палатках на одном из узлов жизнеобеспечения. Пришлось идти выяснять. Сначала Хальс думал справиться в одиночку, но Хельк решил помочь, чтобы было быстрее. Потом они хотели вернуться — разбудить пару и после жаркой близости уговорить ее лететь с ними. Двойная метка сделала бы Руби гораздо сговорчивее. Но мальчишка обвел их вокруг пальца. «И действовал не один», — подытожил Хельг. Паршивцу кто-то помог, и предчувствие насчет этого было поганым. Но сейчас они ничего не могли сделать, только ждать и надеяться, что Руби невредима. «Хорошо, что удалось поставить метки». Парная связь начала действовать, но на ее полное закрепление потребуется время.